Глава четвертая. Первая победа Петра. Первую победу Петр одержал над турками. Это в одинаковой степени изумило и победителей, и побежденных. Неужели мы побиты, удивлялись турки? Не может быть. Это судебная ошибка. «Побиты, побиты!» — показывали все народы Европы и Азии. «Сами видели, как вы бежали!» Турки продолжали допрашивать свидетелей. «Может быть, мы бежали позади, а русские впереди?» Но народы стояли твердо на своем и показывали. «Нет, вы бежали впереди, а русские бежали сзади и лупили вас в спины. Посмотрите, там еще, вероятно, синяки сохранились». Турки посмотрели друг другу на спины и вынуждены были признаться. «В самом деле, синяки?» Они грустно опустили турецкие носы на турецкие сабли, потом сами опустились на турецкие ковры и с горя стали пить турецкое кофе. Русские также не верили, что победили, и осторожно допытывались у очевидцев. Мы бежали впереди турок или сзади. Очевидцы успокоили их. Не сомневайтесь, вы гнали турок и ловко трепали их. Солдаты приободрились. Побеждать, оказывается, легко, говорили они друг другу. Гораздо легче, чем быть побежденным. способнее. Тут ты бьешь, а тебя хвалят. А там тебя бьют и еще ругают. После первой победы последовала вторая, потом третья, четвертая и все остальные победы. Война кончилась отнятием у турок Азова. Последний вскоре научился говорить и писать по-русски. Впоследствии он совершенно растуречился и начал писать фильетоны в русских газетах, подписываясь полным именем «Вул Азов». Петр очень гордился победой над турками и отнятием у них Азова. Духовенство стало роптать.